Глава 14. Были сборы недолги. Пуля, конечно, дура, но граната стервозней. Ни хрен на бабахнула. Восторженно заорал я, когда эхо близкого взрыва перестало отражаться от стен песчанного карьера. Стряхнул с головы мелкий песочек и осторожно выглянул за край окопа. Слишком близко положил. Надо бы подальше. «Отвык ты, братишка. Забыл правила практического гранатометания», — заметил Камиль. «Бомбометание так точнее будет», — парировал я. «Это ж настоящая бомба. Рвануло почище F1». «Да не, показалось тебе», — не согласился мастер-взрывник. «Просто мы давно взрывов не слышали». «Да уж, гранатами нас ЦУП не балует». «Ого! Хорошо у вас там! Весело!» — сообщил по рации Джон, наблюдавший за испытаниями самодельного взрывного устройства с караульной вышки. «Как оно со стороны?» «Круто!» «Денис, это выглядело эффект непраздничного фейерверка», — ответил часовой. «Мне приберегите там парочку таких хлопушек, парни. Я тоже хочу покидаться!» «Еще чего размечтался!» Это секретное оружие, у тебя допуска нет. Только для спецназа. Отбрил я халявщика. Громко бабахнуло. Не очень. Сильный хлопок и серое облачко. Но птиц вы своим экспериментом подняли. И действительно, мелкие пташки, без лишних тревог, живущие в своих уютных гнездовьях вдоль дуромоя, после взрыва, Взвились и теперь заполошно летали стайками чуть к стороне, пытаясь оценить исходящую от карьеры опасность. «Любопытный мирняк не подлез к стрельбищу?» Дали порядка поинтересовался у наблюдателя Левашов. «Нет, конечно, я же слежу. Всех предупредили. Еще рвать будете?» «Не подумал снять на камеру. Сейчас решим, Джон», ответил Левша, вопросительно посмотрев на меня. «Не-не, достаточно. Меня все устраивает. Зачем такой боеприпас зря тратить?» Я взял в руку вторую гранату. Взвесил еще раз, покачивая кистью. Устройство довольно примитивное, но сделано очень аккуратно, как и все изделия работы Левашова. Тяжелый обрезок трубы для формирования массы однородных осколков, надсеченной пересекающимися диагональными прорезами. Снизу наглухо впаянное донце, сверху замедлитель из созданного левшой огнепроводного шнура. «Кстати, рвануло через шесть секунд, я считал. Шнур получился нормальный, не стыжусь. Такой и в воде не погаснет. Только горит он несколько неравномерно. Поэтому-то я, Денис, и заявился на усредненные семь секунд, скупо улыбнулся Камиль, Небрежно смахивая с плеча прилетевший сухой лист. Стабильности нет. Кустарщина эта, как ни крути, точно не рассчитаешь. Может и 9 секунд гореть, и 5. Учти на будущее. Учту. Да, в таком случае лучше 7, чем 4. О том, что спасателю полезно иметь в рюкзаке такой предмет, как граната, я задумался еще во время незабываемой спортивной рыбалки. Вам надоедает здоровенная речная змея? Беспокоят подозрительные рыбки, за которых нельзя в воду ступить? У нас есть решение. Возьмите на рыбалку гранату. Как габариты? Вес? Не тяжеловато? Под мою лапу как раз все нормально. А Ирине их не кидать. Это мужское занятие. Тогда зашвыривай их как можно дальше. Назидательным тоном повторил мастер. В поле удобные окопы не будут поджидать тебя на каждом углу. Оборонительного действия вещь. Хе -хе. Превентивно уничтожительного. Зловещих хмыкнул я. Ладно. Предлагаю испытание признать успешным. Хорошо. Есть две готовые гранаты, так? До старта экспедиции успею сделать третью, если это нужно. Решай, времени мало. Или леплю гранаты... или доделаю магазин для парабеллума. магазины нужнее, решил я. Вундервафля с запалом — это хорошо, конечно. Вот только не совсем понятно, по каким целям ее применять, кроме как против зверя. Мы же не на глобальную войну собираемся. Танков нет. Атакующих толп тоже. Хватит двух гранат. Тогда давай пистолет. Примерять придется не раз». «И с ко мне загони ближе к вечеру. Пусть сам допилит арбалетные болты. Не маленький, а я присмотрю». Забились. Мы пожали руки, по рации дали на вышку отбой взрывной тревоги, чтобы Джон, в свою очередь, подал взволнованному населению короткий сигнал сирены «Испытания закончены». И полезли из окопа наружу, чтобы посчитать пробоины от осколков в расставленных вокруг мишенях. Если с опробированием нового секретного оружия на стрельбище все сладилось быстро и гладко, то посещение главного склада ожидаемо происходило с бесконечными спорами на грани откровенного саботажа, надуманными задержками и непрерывными попытками корректировок сводной заявки. По-моему, все кладовщики нашей галактики одинаковы. Нахапов в закрома добра, В дальнейшем они всячески стремятся удержать его при себе, а не раздать мат ценности страждущим ништяка. Порой это противоречит прямым указаниям руководства. Как так получается? Мне кажется, что само начальство одобряет эту хитрую схему, негласно поощряя прижимистых хранителей добра и действуя согласно правилу «я добрый и заботливый, а уж ты их там, Михалыч, прижимай, нечего баловать». Так никаких ресурсов не напасешься. Нашего завсклада зовут не Михалыч, а Палыч Василий Павлович. Этому человеку с мохнатыми бровями и глазами на выкате лет под шестьдесят, и он, по-моему, родился на вещевом складе сразу в должности прапорщика. В помощниках у Палыча имеется некий Остап Волына, слегка горбатый лысый мужчина сорока лет от роду. с детства имеющий проблемы с задержкой умственного развития. Остап по оскудоумию не может работать самостоятельно. Зато он здоровый, как лось, и неутомимый, как крот. Слабоумие Волыны ничуть не смутило Казанникова. Побеседовав с ним пару раз, главный не погнал его в передел, а определил бедолагу на службу. С тех пор Остап натурально боготворит деда и очень боится его расстроить. Завидев нас, Троцкий сразу все понял и начал действовать по алгоритму. Он тут же заторопился на опытное поле, где аграрии с помощью свеженького мини-трактора испытывают то ли жадку, то ли сноповязалку. Глянул мельком на листы сводной заявки, каждый из которых был подписан Казанниковым, как-то... По-особому кивнул подчиненным и был таков. И тут я понял. Сейчас начнутся наши муки. Однако все по порядку. Началось с прицепа. Да, в экспедицию решено взять прицеп. Чем усилить транспортную составляющую? Если уж джип пройдет, то и прицеп за собой протащит. В противном случае... Оставим хвост где-нибудь вместе с внедорожником. Зато груза можно будет взять не в пример больше. Меня не покидает опасение, что визит на железнодорожную станцию может оказаться первым и последним. Никто не знает, что там ждет экспедицию. Если что-то пойдет не так, хапнем по максимуму и утащим ништяка, сколько сможем. Пока не растащили всякие «сталкеры», И не в меру любопытные промысловики, решившие пойти по следам колес. Это, кстати, надо будет предусмотреть. Сюда я пригнал прицеп из соображений утилитарных. С ним меньше таскаться, а увести полученное к месту переупаковки и укладки можно скопом. Главный склад — это огромный арочный ангар из железобетона, высокий и длинный. Часть стеллажей досталась нашему складскому хозяйству наследственно. Остальные заново собраны из металла. По такому замучаешься ходить с грузом. «Куда ты с такой дурой собрался, а?» Тормознул меня Палыч возле не два приоткрытых ворот ангара. Внутри гигантского помещения было темно и мрачно. Лишь небольшую зону за воротами освещали две лампочки. «Палыч, не томи природу. Нам что, на пупе все таскать?» Огрызнулся я. надеешься весь склад выгрести?» — прищутился за склад все строго по заявке сообщил спика для которого визит в эту страну чудес был первым но «Ну, это мы еще посмотрим зловеще пообещал вредный старик не пущу с прицепом вы мне с теллажи помнете «Охренеть, ты это серьезно возмутился я сюда можно смело загонять магистральный тягач контейнеровоз И он будет выглядеть велосипедом. И понеслась. На пустом припирались минут семь. Палыч посоветовал мне развивать плечевую мускулатуру, а я ему снять гражданку и надеть форму прапорщика. Досталось и спике, такому молодому, а уже дистрофику. Нервов не хватало. Все распсиховались. Сразу за бронированными воротами расположены служебные помещения для персонала. хотя он тут же и живет, в самом защищенном месте пятисотки. С левой стороны ангара расположены тесные коптерки кладовщиков, с правой — персональный кабинет интенданта, в который протянута линия проводного телефона. Крепко разозлившись, я решительным шагом направился туда, громко пообещав, что вытащу самого Владимира Викторовича. Пусть он разбирается с персоналом, творящим натуральный саботаж со срывом важной миссии. Только после этого Палыч сдался. Внутренний шлагбаум был поднят. Сев за руль, я принялся осторожно сдавать машину задом, в полутьме с трудом выравнивая прицеп, под вопли «Сейчас раздавишь» и «Влеву крути, дурья голова!» Вот под эту четырежды выкрикнутую «влеву» я и поставил прицеп в центре ангара. Аж взмок! черт, прошло всего полчаса, а я уже смертельно устал общаться с этим ворчуном. внедорожник палыч оставлять внутри категорически запретил по соображениям пожарной безопасности. С этим я спорить не стал, так что обратно к пока что пустому прицепу мы со спикой возвращались пешком. Проникать в недра стратегического ангара дальше десятиметровой зоны выдачи, в пределах которой у своеобразного прилавка кладовщики принимают заранее подавленных посетителей, мне раньше не доводилось. Объем и ассортимент хранящегося на главном складе ништяка сложно представить. У профессиональных куркулей, как считают многие, есть абсолютно все. Медицина и боеприпасы, разнообразная консервация и стройматериалы, гражданская одежда и обувь. Амуниция и снаряжение для аутдора, запчасти, галантерея, бытовая и промышленная химия. А секретные нычки? Никому не ведомо их содержание. Ведь это только кажется, что спасатели по долгу службы держат в голове перечень всех принимаемых от благословенных небес грузов. Ничего подобного. Большую часть стандартных сегментных контейнеров мы не вскрываем. за исключением тех случаев, когда их клинит при жесткой посадке. Приходится выламывать, выдирать с мясом. Конечно, группы сразу изымают все оружие, шмонают нестандарт и дефектные упаковки, убирают из барреля огнеопасный груз. Все остальное уходит на комиссию, а потом сюда. Я недаром внимательно разглядывал со стороны Основное хранилище передела на главной площади города. Наш-то складишок побольше размерчиком будет. Это мы удачно зашли. Сейчас все разглядим, все разведаем. Азартно потирал ладони спика, когда мы, оставив за воротами уазик, гулко топали в полутьме к месту погрузки. Ага, держи карман шире. К тому моменту, когда хитрые спасатели подошли к прицепу, Волына по команде Палыча, длинным шестом с крюком на конце, ловко сдернул высокие занавески, закрыв все ближние стеллажи полотнами парашютного шелка. «Ничего, я смартфон взял с фотою!» Не унывал молодой разведчик Ништяков, зыркая во все стороны жадными глазами. «Не тут-то было!» Кладовщики не спускались с нас глаз. «Шаг в сторону считается диверсией». Подпрыгивание у стеллажа злостной провокацией. У прицепа оставался палыч, по памяти, называвший Волыни номера стеллажей. Тот вместе с нами подходил, показывая место позиции, после чего завсклад скурпулезно пересчитывал отобранное, сверяя с заявкой. Тут уж не подсмотришь, не сфотографируешь. Боеприпасы взяли сразу, тут у кладовщиков вопросов не возникло. Мне видней. Тем более, что спасатели — основные потребители патронов. Регулярно наведываемся. Прицеп постепенно наполнялся канистрами, коробками и ящиками. Тару, между прочим, требуется вернуть. Получил три новеньких одеяла. Пожалуй, заберу новое домой. В рейд возьму старое. Уверен, что так поступят и остальные. А набирается-то прилично. Справедливости ради... Дело пошло быстрее, нежели в привычном режиме ожидания у прилавка. Попав внутрь сокровищницы, мы частично стали своими. Совсем немного некоторые позиции безжалостно вычеркивались, а кое-что подвергалось кровавой правке со спорами. «Чайник не дам. Помнете или потеряете? Спаси Господи, знаю я вас, чайников мало. Вы же не барышники сейные». «Губки бантиком, на щечках ямочки, из котелка попьете. Остап, включи еще пару ламп, темно». В котелке так не настоится. «Рубин, вы на чаепитие собираетесь или в экспедицию? Может, вам еще и подстаканники мельхиоровые вручить с эмблемой РЖД? Тарелок не будет. Могу дать шесть алюминиевых мисок». «Зачем нам шесть мисок?» горячился Спика. «Не надо, так не надо», — легко соглашался за завсклад и ставил крестик. «Стопе, папаша, а вилки?» «Избаловались вы, спасатели, а нужде позабыли. А нужда того, она характер воспитывает. Нет вилок?» «Как так нет? Если Кретова спеццом их покупала и лично восемь штук на склад сдала», — напомнил ему напарник. Завсклад довольно кивнул, положил карандаш и поднял глаза. «Ирина всегда правильно закупается. Она девушка ответственная, домовитая На этих словах мы закашлялись. А вредный Палыч заметил. «Не то, что вы, дай волю, все разбазарите». «Надо было притырить», — пожалел о своей порядочности Спика. «Сдали на склад, забудьте о заслугах. Что сюда попало, то пропало». Ладно, одну для Ирочки выделю. А вот большую каркасную палатку я выцепил почти без споров. Охотники обычно ходят на промысел с маленькими двухместными домиками, но здесь не тот случай. Условия на местности неизвестны, целостность строений тоже, а погода может быть всякая. Эту палатку еще никто никуда не выгуливал, и главный... А Гасфер Пятисотки просто не знал, к чему прицепиться. Но он придумал. «Совсем новенькая, прямо из магазина. Эх, всю ведь из Вазюка идти!» «Василий Павлович, не морочь голову!» «Пикачев, доставай палатку из чехла. Проверим комплектность!» И опять пошла черная полоса. «Что? Сахару полкило? Совесть поимейте, ироды!» Как только у вас рука не дрогнула столько просить. Не еда это. Махом в организмах ваших ненасытных сгорит пустота одна. Сахар для детей. Сто грамм дам, так и быть. А конфеты не дам вообще. Шоколадную одну плитку, а не пять. Для детей припасены. Что ты все про детей нам трешь? Посмотри, чем тебе не дитя, совсем мальчишка. Я ладонью показал в сторону спики. Тот не растерялся, прикрыл маленькие усики указательным пальцем и постарался сделать умильные глаза. «Клованы вы есть, больше нет никто!» «Хе-хе-хе!» — -хе. тяжело вздохнул Василий Палыч. «На кухне повидло возьмете. Вас тамошние бабы любят. Повидло из клюквы. Она для организма полезна, витамины содержит. Так, что там дальше? Вы же сухие пайки получили?» Получили, три штуки. И что же я вижу? Тушенки сверху просите. Но с этим просто. Получите не 10 банок, а 3 На всякий значится исключительный случай. Он строго погрозил нам пальцем. Земные консервы — редкое лакомство. Понятно, что при имеющемся в пятисотке обильном котловом довольствии тратить их в бытовухе глупо. А в отрыве от нашей крошечной цивилизации «А если не будет возможности для охоты?» «Конечно, мы возьмем с собой копченое мясо, и все-таки тушенка может оказаться незаменимой». «Рубин, но ведь ты-то не новичок. Хорошо знаешь, что рыбные консервы в масле только для больных. Он перед вами. Болен. Страшно болен. Только что выписался из санчасти по ноге». Я вытянул вперед пострадавшую конечность. «Вот когда обратно впишешься, санитарочки придут и попросят от имени главврача», — ехидно заявил Палыч. «Есть у тебя, допустим, писулька от уважаемой Магдалины Оттовны?» «Вот, даю три банки сайры в самом соку. Там омега-3, сплошная польза для развития мозгов. Берете?» «Берем», — смирился я. «Томатные консервы действительно ценятся на жестянки более прочих». Человеческая память просит полузабытых вкусовых ощущений, острых и пряных. Крупы? Группе отпустили все и без вопросов. Кроме риса, производство которого у аграриев пока экспериментальное. «Палыч, подкинь что-нибудь вкусненькое, будь человеком!» Попросил я, уже порядком устав возиться с провиантом. Основной расходуемый объем пищевых продуктов хранится на складах пищеблока. Здесь же, в основном, припрятан стратегический аварийный запас и всякие дефициты. «Живачки хотите?» Завсклад наконец-то улыбнулся по-человечески. «Да!» — заорали мы хором. «Эвана!» «Дети вы есть!» — по-отечески покачал головой Василий Павлович. «Остап, выдай детишкам двадцать штук леденцов». Вечер после трудного дня. Обе группы спасателей собрались в моем дворе. Мустафа с ребятами пришел помочь единичке в финальных сборах. но ну, положим, никакого двората и нет. Есть ровная, укрытая от посторонних глаз площадка между жилой башней и мастерской Левашова, в народе называемая тупичком. Здесь удобно собираться, не дует. Есть навесы от дождя и скамейки для релаксации. Вечером... Можно включить уютное электрическое освещение. Как будто специально тупичок приспособлен для спецзадач. Общими усилиями мы провели полную ревизию и частичное ТО джипа и прицепа. Подтянули тормоза, подкачали колеса, собрали вторую запаску. Затем прикрутили к дверям верхние половинки. Ехать придется не по магистральной дороге, а... непредсказуемому бездорожью саванны, а это совсем другие условия. В степи всякое может случиться. Дикий зверь и в окно может запрыгнуть и рогом сбоку бодануть. Поблизости от населенных пунктов и хуторов зверье настеганное не наглеет. Фермеры и охотники стараются вовремя истреблять разоряющих их угодья хищников, в основном это шакалы и мелкие дикие кошки. Иногда подходят стаи степных волков, это опасные, умные и хитрые зверюги. Кроме того, в степи встречается живность, которой никто из людей на Земле не видывал. Не сталкивались мы на родной планете, например, с гигантским зайцем, как его окрестили первопоселенцы-жестянки. прыгающий древесной лягушкой размером со сковороду и уже не мифическим единорогом на базе страшноватого кабана, а не лошади. Такое чудо у нас видели единицы, и ни один из них не выстрелил. Нельзя, говорят, стрелять единорога, есть такое поверье. Кто-то признает его существование на степных просторах, кто-то отрицает. Я бы не поверил, если бы не Владимир Викторович, наблюдавший единорога лично. Слова деда мне вполне достаточно. Кстати, мерзкая лягушка, лишь условно похожая на привычное нам земноводное, запросто может сигануть в салон при остановке машины возле водоема. Если что-то пойдет не так, то джип станет основой временного полевого лагеря, и уже поэтому он должен быть надежно закупорен. Проверили дополнительное освещение. На УАЗике установлены две фары искателя и верхняя люстра с четырьмя прожекторами. Два курсовых и пара заднего хода. С припаркованным рядом глайдером сложней, Инопланетные конструкторы не предусмотрели возможности хоть что-нибудь куда-нибудь подключить. В шоколадку штепсель не воткнешь. И это жирный минус этого замечательного аппарата. Столько энергии внутри гравелёта, а делиться паразит не хочет. Так что Кретовой, а гравелётом будет управлять, конечно же, Ирина, придётся довольствоваться двумя аккумуляторными фонарями на кронштейнах. Закончив с транспортом, начали размещать и крепить на борту топливо в канистрах, зип, снаряжение, воду и провиант. Работу завершили уже после заката. В этой местности темнеет немного раньше, чем на лежащей пониже плато бескрайней равнине. У нас тут солнце за черные горы прячется, а не за ровный горизонт саванны. Левашов, вернув мне парабелум и два новеньких магазина, сослался на неважное самочувствие, пожелал группе удачи и удалился к себе. По-хорошему, первой группе тоже следовало бы хорошенько выспаться перед стартом, Но возбудораженные мозги личного состава упрямо отказывались отправлять уставшие тела на боковую. Тем более, что Ян притащил замаринованное мясо подстреленной утром косули. На привычном месте был разведен костерок, ребята подкинули туда несколько полешек местного сексаула, а с шампурами у спасателей проблем нет. Решив разнообразить позднюю трапезу, Ирина надумала чистить картошку, но была остановлена спикой. Тот пулей метнулся на пищеблок, где в ночном дежурстве трудилась его юная пассия, и приволок целый котелок отварной бульбы с маслицем и укропом. Вскоре вокруг начал распространяться восхитительный аромат жареного на углях мяса. "Хороший вечер, отличная компания, все свои", где-то прочитал. "Мужики, Могут вместе закадычно пить, могут жить под одной крышей, могут обсуждать женщин, фильмы и книги, но только совместное занятие настоящим мужским делом, с точки зрения женщин часто бестолковым, указывает на реальную душевную близость. Уплывающие в небеса призрачные струйки искорок, щедрые россыпи звезд в ночном небе и общая обстановка спокойного корпоратива располагали к раздумьям и неспешной беседе. «Эх, гитарцу бы сюда!» — размечтался Ян. «Где же ее взять? А если достанешь, то молодняк отберет», — ответил ему Мустафа. «У них страдальцев порог группе много. А кто же им отдаст? Я бы ни за что не отдал», — уверенно заявил шашлычник. «Он у нас главный специалист по этому делу». «Отдашь в течение получаса», — усмехнулся я. «Дед прикажет и отдашь, как миленький. Он у нас шибко заботится о юношестве в целом и о досуге подрастающей смены в частности. Гитару хотя бы укулеле добыть», — заметил Спика. «Укулеле? Я в впередели видела. Продавали», — невозмутимо поведала Кретова, — заставив мужиков посмотреть на нее. А чего не купила, Ян даже привстал. Заявок не было. На гитары были, на укулеле нет. И мне главное не сказала, проворчал Спика. О, Господи, еще и ты играть умеешь, ехидно спросила Кретова. Тут каждый первый неженатый гитарист, пояснил я, поддерживая Спику тычком в плечо. Это народный инструмент холостых жестянщиков, и не проверишь. Говорят, что у сталкеров укулеле в ходу, самые понты, — к месту вспомнил Мустафа. Жаль, что они ползут на полигон с другими инструментами. — Захватить одного чертилу и обменять на укулеле не о чё, реальный вариант, — осенила Спику. — Смело, — хмыкнула Ирка. — Мальчики. вы бы научились играть на чем-нибудь другом. На губной гармошке, например. «Ир, а на флейте поиграешь?» робко попросил коллегу Мустафа. «Не, ребята. Тут же вся пятисотка соберется», замахала руками немного смутившаяся Кретова. «А я от дедов тык получу». «Готов, шашлычок. Разбирайте, музыканты». Объявив о начале пиршества, Ян начал раздавать шампуры с обжигающим и восхитительно пахнущим шашлыком. В антрацитовом небе жестянки, среди еще неизученных и по большей части безымянных созвездий плыла чужая луна. Иш как располнела, Впрочем, она уже давно своя, привычная, почти родная. Ароматы шашлыка разносились по гарнизону и дальше. этой ночью, пожалуй, Все шакалы округи сойдут с ума. При голодном желудке запах жареного мяса воспринимается почти так же остро, как запах свежей выпечки. В своем жилище глухо кашлянул Камиль. — Не спится мастеру. — Давай, братан, выздоравливай. Выходи во двор к ребятам, пока все не съели. — Кстати, о сталкерах. Вспомнил о чем-то Мустафа? откладывая в сторону первый пустой шампур. А заодно о гипотезе Казанникова, о том, что серьезные объекты и опорные точки нужно искать на окружности радиусом 100 от нас. И от Переделкина, напомнила Ирина. «Да обсуждали уже все это. Мелочевку и ближе можно найти», — пренебрежительно отреагировал Спика. «Подожди, подожди. Группер 2...» не торопился брать вторую порцию, желая поделиться чем-то важным. «Смотрите, оба новых объекта расположены к востоку от нас, а к западу, считая, что вероятнее всего их симметричное расположение, и ближний почти в нашей зоне влияния». «Как же! эта зона влияния сталкерских групп!» не согласился с командиром Ян. Виталий пока помалкивал, предпочитая слушать ветеранов и почти ветеранов. Если так, то сталкеры давно все обнаружили и выгребли. Хм, казалось бы, очевидно. Что-то в этом есть, откликнулся я. Но не факт, что выгребли. Кто из вас по доброй воле и непонятно зачем мотанулся бы на сотню верст? Только если есть точная информация, а это маловероятно. Согласен с денисом, Сталкеры и промысловики в такие концы не ходаки, кивнул мне спика. На большую дальность вообще ходаков не найдешь. Все к базам приклеены, кроме нас. Сталкерам и интересен сектор наибольшей вероятности приземления краснух и мародерка на полигоне, а это гораздо ближе к магистрали. Вот эту область они называют зоной. Такто оно так, Проверить бы версию реальным делом, разведкой, размечтался Мустафа. Интересно, как ты себе такой рейд представляешь? Со скепсисом в голосе поинтересовалась Кретова. Это к востоку земли свободные, а к западу... Сталкеры живут бандами на хуторах, и ни одно из этих поселений, кроме базы северян, нам неизвестно. Карты хуторов нет». Нарвемся достаточно быстро, у них наверняка существует какая-то система оповещения. Заметят одни и о рейде. тут же узнают все остальные, начнется облава. Придется обходить с севера, делать офигенный крюк, а там черные горы. Она права, все эти величественные горные вершины при выезде на полигон наблюдаем каждый раз. И это проблема для дальнего поиска, потому что возможный объект к чистому западу от пятисотки будет спрятан за высокими пиками и глубокими ущельями. — А что насчет дальнего западного объекта? — напомнил всем Ян. — Там наши сталкеры не бродят. Кретова усмехнулась. — Не волнуйтесь, мальчики. — Просто и там не будет. Зато там немецкие сталкеры бродят, Со злыми лицами и шмайсерами наперевес. Правда, мы не знаем, как у них расположены сектора приземления. Даже цвет парашютов неизвестен. «Синие», — вставил Мустафа. «Хоть сиреневые, да и волков ничуть не дурнее нас. Он уже подсуетился и разведгруппу на юго-запад от городка выслал. Точно вам говорю!» Планомерно остужала поисковый запал Ирина. «Или скоро вышлет». «Как и германцы, если и они уже знают про объекты», — сказал Мустафа. «Вот только про немцев сейчас не надо, а?» — взмолился я. «У меня уже мозг кипит от германской проблематики». так тебя за дело!» — посочувствовал Ян. Промолчав, я лишь кивнул. И тут раздался голос молчавшего до этого момента Виталия. «Напрасно мы отказываем другим в праве быть первопроходцами». Промысловики, сталкеры, простые охотники, какая разница? Человечество во все времена выталкивало вперед искателей, людей с беспокойными сердцами, желающими заглянуть за горизонт и посмотреть, откуда встает солнце и куда оно закатывается. И плевать, что это опасно, дорого и вряд ли окупится. Искатели просто шли вперед, дошли, а там нет ничего». Тогда они двигались дальше, отлично понимая, что домой уже не вернуться. Найденные богатства для таких людей никогда не были самоцелью. Любой ништяк рассматривался ими лишь как средство для организации нового путешествия. Настоящий искатель хорошо понимает смертельную опасность пути, неочевидность успешного исхода, признает, что его порыв со стороны может показаться бессмысленным, Но ну, он ну упрямо идет за горизонт, пишет обнадеживающие письма домой, обещает когда-нибудь вернуться в родную Кострому, но до конца своих дней покоряет Сибирь и Дальний Восток, с каждым годом и сезоном забираясь все дальше и дальше. Такой человек и умирает в пути, в падении вытянув руку вперед. Думаете, здесь, на жестянке, что-то поменялось? Нет. Такие люди есть и у нас. Просто о них некому рассказать. Нет у нас печатных СМИ, нет телевидения. А мы все, в конце концов, чем занимается гарнизон пятисотки, выполняя миссию? Мы что, за великую зарплату работаем, желая набрать бабла на двухэтажник в впередели? Так что на любом новом месте можно ожидать, что здесь кто-то уже побывал, Увидеть следы, найти кости неизвестных никому первопроходцев, а то и живых людей. Сильно задвинул, уважаю. Как же мало мы бляха знаем. С горечью прошептал в наступившей тишине спика, когда Виталий закончил. Все молча глядели на угасающее пламя костра. Слышно было лишь слабое потрескивание углей и больших камней, которыми было обложено костровище. Я тоже не сразу нашелся с ответом. И нужно ли отвечать? Новичок наш оказался не так прост, как это могло показаться поначалу. Хорошо, он сказал, правильный человек. Пожалуй, пора расходиться. Ну что ж, вот завтра и начнем узнавать. Пойдем на юго-восток, — объявил я. Раньше-то некогда было. Посмотрим, откуда солнце встаёт Кретова в темноте протянула руку и легонько жала мне кисть. Ответил. Непонятный мандраж пробил тело. Стало холодно. Ничего, в пути согреемся. Быстрей бы. Настало время каманчем услышать зов безона.